Болезнь его усилилась, он лежал в постели, а в то же время вечно больной и по целым месяцам не выходивший из комнаты граф Андрей Иванович все чаще и чаще показывался на своих носилках в покоях правительницы. Жалуясь на свои болезни и охая, прикрывая свои зоркие глаза и все обрюзшее бледное лицо зеленым зонтиком, старая оракул, убедительно доказывал принцессе, что Миних не сведущ в делах иностранных. А кто же мог, вернее, судить об этом, как не он, Остерман, в продолжении 20 лет управлявший этими делами? Все яснее и яснее, из слов Андрея Ивановича становилась для Анны Леопольдовны опасность. Несведущий, высоко занесшийся фельдмаршал, может приготовить гибель России. «Что ж теперь делать?» растерянно спрашивала Анна Леопольдовна. «Да уж и не знаю, ваше высочество», отвечала старман даже под зонтиком закрывая свои глаза, чтобы ничего не было видно в его мыслях. «Уж и не знаю, что теперь делать». «Конечно, я был бы рад сообщать фельдмаршалу все необходимые сведения». Но вы сами изволите видеть, что я совсем больной человек и не могу к нему ездить. Пришлось бы постоянно толковать не об одних иностранных делах, а и о внутренних. Хотя фельдмаршал и богато одарен от природы, но всякие познания даются только долгими трудами, многолетней опытностью и практикой. А он, как известно вашему высочеству, Опытность и практику приобрел только в делах военных. И Андрей Иванович начинал снова вздыхать и охать. Следствием этих разговоров был второй удар Миниху. Кабинет министры получили именной указ, где говорилось, что первому министру, генерал-фельдмаршалу графу фон Миниху, надлежит ведать все, что касается до сухопутной полевой армии и всех войск, и рапортовать об этом герцогу Брауншвейкскому, генерал-адмиралу графу Остерману, ведать все, что подлежит до иностранных дел и дворов, а также адмиралтейство и флот. Великому канцлеру, князю Черкасскому и вице-канцлеру графу Головкину «Ведать все, касающееся до внутренних дел, по Сенату и Синоду, о государственных, по камер, коллегии, сборах и других доходах, о коммерции и юстиции». Указ заканчивался такими словами. «Если же по какому-нибудь департаменту случится такое важное дело, которое требует неотменного общего обсуждения, О таком тотчас учинять общий совет. Миних едва мог прийти в себя по прочтению этого указа. Все, что он приобрел для себя, все, что он получил как награду за совершенный им переворот, от него отнималось. Он снова превращался в то, чем был при императрице Анне. Что ж теперь ему делать? Протестовать? Бороться? но ведь против него все. Друзей нет, партии составит Нейского, над ним все смеются, торжествуют. Даже принц Антон, которого он считал за ничто и отстранил мановением руки, как надоедливую муху, этот принц Антон вдруг совершенно изменился. Глядит и говорит так гордо, очевидно, чувствует под собою твердую почву, создает свою силу. Вот фельдмаршалу, Верные люди передают такие слова принца Антона. «Хоть я много одолжен Миниху в походах, хотя он, может быть, мне полезен на своем надлежащем месте и недавно оказал услугу, но все же из того не следует, чтобы ему быть здесь верховным визирем, если он будет настолько благоразумен, что без рассуждения согласится на требования» выраженное в последнем указе, то я не стану вредить ему. Но если он начнет слушаться неумеренного своего честолюбия и природной жестокости своего нрава, то легко может своей глупостью навлечь на себя гибель. И все это говорил принц Антон. Тот самый принц Антон, который дрожал и плакал еще так недавно, в чрезвычайном заседании собранном Берроном. Скрежеща зубами в бессильной ярости, Менник согласился на все, что от него требовали. Но, соглашаясь, он все же надеялся, что теперь его оставят в покое, что новых уступок от него уже невозможно требовать, что он будет в состоянии хорошенько обдумать свое положение и найдет еще возможность потягаться, со своими врагами и посрамить их? Однако и тут он ошибался.